Глава 30. Не отогреть. Доктор Бениньи остановился у канала и тяжело опёрся о причальный столб. Мгризгливо сплюнул. Похоже, с двумя зубами придётся распрощаться. Да что там за зубы, всё тело ныло так, словно его пропустили сквозь мясобойню. Дрожали усталые ноги, кровь из глубокой царапины на лбу то и дело попадала в глаз, от чего тот дёк и слезился, а слипшиеся ресницы казались деревянной стружкой. Ему повезло, если целые рёбра. Надо же. В его непростой биографии насчитывалось немало опасных моментов, временам он и вовсе ходил по самой кромке, но ему ещё никогда не доводилось бывать избитым. Вдобавок в драке у нас навательно изрвал камзол и обронил кошелёк, и теперь даже лодку нанять не на что. Врач усмехнулся, а потом зашёлся глухим смехом, машинально хватаясь за рёбра. Чёрт подери, какая всё это ерунда. Флейта Бесценная флейта лежит за пазухой. Больше 20 лет он гнался за ней, мечтал о ней и грезил ею. Ради неё грыз глоткий, шёл по телам. И вот эта нескончаемая извилистая тропа кончилась, приведя его к цели сквозь столько битв и столько страшных минут, когда он готов был опустить руки. Врач оборвал смех на цадно закашлявшись. Голова кружилась то ли от дыма, то ли от счастья, где-то в тёмном углу души съёжившись подрагивало какое-то гадостное чувство. Искать ему имя Бениньо не собирался, но знал, что оно родилось под крики, несущиеся ему в спину из запертой пылающей каюты, когда он о прометью мчался вверх по скрипучему трапу, не чувствуя боли. Нельзя было доводить до этого. Всё же нельзя, как не ненавистен был ему нахальный и бесстрашный молодой зубаскал, но он так и не успел понять, В какой момент выпустил из рук вожжи? Зачем так долго и мелочно рисовался перед Джузеппо? Так упивался сладкими минутами победы и под конец подверг парня немыслимому испытанию. Ведь в сущности, все, над кем он стремился одержать верх, давно лежали в земле. А мальчик ни в чем не был виноват, кроме крови, текущей в его жилах и вовсе не им выбранной. Бениньо еще раз плюнул и пробормотал что-то досадливое. Это все флейта. Она слишком долго скиталась, разделённая на куски, обездоленная, опозоренная. Она истосковалась по губам кормчиво, будто невеста, долго ждавшая наречённого с войны. Она сама просилась в руки, и он не смог ей отказать, хотя даже не знал, повиновалась ли ему в тот миг её колдовская сила, и никогда уже не узнает. Всё, хватит запоздалых драм. Случись все снова, он поступил бы точно так же, а значит, к черту прошлое. Слишком много он сделал для будущего, ожидающего его. Теперь у его ног весь мир, и он сумеет то, чего не сумели дети Доминика. Он докажет, что все жертвы были не напрасны, и теперь флейта, наконец, в достойных руках. Он не станет удовлетворять своей мелкой прихоти, словно безумный царек. Он пойдет вперед, неся блага. Он начнёт новую эру. Он привзойдёт всех гомальянов с их интригами и тёмными делами, он искупит прежние грехи. И начнён с того, что отправится в Сан-Марко, вставший родным особняк, где поставит на ноги свою многолетнюю пациентку, даже словом не упрекнув за предательство и не взяв ни гроша в награду. Бенинью оттёр лоб, переводя дыхание от боли в рёбрах, и захрамал вдоль канала. Свеча зашипела, выбросив столбик дыма, и Гаделот вздрогнул, будто проснувшись. Только сейчас он заметил, что за окном светает. Вздохнул, распрямляя ноющую спину и резко оттирая лицо ладонями. Вот и всё. Эта безумная история окончена. Он жив. Он может хоть прямо сейчас встать, открыто отправиться в точно указанное место и увидеться с другом, ни от кого не скрываясь. У него есть деньги и место в полку. Его вывихнутая жизнь вдруг немыслимым чудом сама встала на место. Но он не мог вспомнить, когда ещё у него было так погано на душе. Полковника больше не было. Его всезнающего и вездесущего врага, его защитника и учителя, человека, к которому он был так чудовищно несправедлив и так невыносимо поздно об этом узнал, у которого даже прощение толком попросить не успел. Да и кому не нужны эти неуклюжие извинения? Разве они могут вернуть человека, спокойно и безучастно глядящего сейчас в потолок мучительно знакомыми глазами? А доктор? Доктор. Мудрый, искренний, безупречный. Кто же так страшно, так непростительно ошибался в нем? Полковник или сам Гадилот? Как теперь узнать? Шотландец тоскливо выругался и ударил кулаком в стену. Столько галиматье он натворил! Сколько совершил ошибок. А теперь только и остаётся, что давиться колючими комьями бессилия. И хуже всего, что ему предстоит поглядеть Пэпу в глаза, рассказать ему всё до последнего слова, а потом добавить: "Я виноват. Мя сделал всё, чтобы твой отец погиб, чтобы ты стал ещё более одинок, чем прежде". Ну и, наверное, напоследок придётся сказать: "Прости". Или мне очень жаль. Что-то совершенно идиотское и издевательски банальное, чего Пепа захочется лишь плюнуть ему в лицо. Гадлот медленно повернулся к полковнику и долго смотрел в заострившиеся черты воскового лица, а потом склонился над телом, осторожно снял изумруд с правой руки и бережно закрыл неподвижные глаза кондотьера. Простите меня, мой полковник, прошептал он. Десять минут спустя Годилот спустился и подошёл к хозяину, деловито вычищавшему камин в питейной. «Сударь!» — окликнул он, и тот вынырнул из тёмного зева очага, отирая с олба под пополам золой. «Чем могу служить?» — вопросил он, а шотландец хмуро проговорил. «Командира моего Господь прибрал. Мне нужно вернуться к месту службы, капитану доложиться. Тело через несколько часов заберём для погребения». Я лишь прошу заприте комнату до моего возвращения». Годилот замялся, а потом вынул из кармана кошель полковника, лежавший на столе рядом с камзолом, и отчитал несколько монет. «Вот. Моего командира звали полковник Орса. Это был достойный человек. Я прошу вас проявить и к нему должное уважение». Хозяин сгреб с ладони солдата деньги и мрачно кивнул. «Все в руце Божьей. Не изволь беспокоиться, служивая честь, все по чести будет». Вступай себе безтревожно. Благодарю, сказал шотландец и двинулся к выходу. Занимался рассвет. От канала повеяло зябкой свежестью. Изломы крыш всё реще проступали на фоне леняло синего утреннего неба. В воздухе далеко разносился лязг засовов открываемых лавок. Венеция просыпалась, стряхивала ночную истому, готовясь к наступлению нового дня. Гделот шагал по узким улочкам. От чего-то его немало не тревожило возвращение в особняк, откуда прошлым вечером он убегал как узник из крепости. Собственные неурядицы сейчас казались ему мелочными, надуманными и не стоящими. Он забрал все ценные имущество командира: кошелёк, часы, перстень и кинжал с перламутровой инкрустацией на рукояти. Всё это могло оказаться слишком большим соблазном для проклятой Челли, и Гаделот решил, что надёжнее будет сразу передать личные вещи капитану. Кроме перстня. У него уже был другой хозяин. А судьбой же раненого Рамола он сейчас старался не задумываться. Нужно было добраться до Каналацу, там уже не заплутаешь, а потом в Сан-Паулу, хоть на полчаса. После этой безумной ночи, когда мрак так стремительно расползался по швам Гадзелота отчаянно хотел увидеть Пеппа, хотя толком не знал, как с ним теперь говорить. Было почти светло, когда он подходил к большому каналу. Впереди уже высились купола и шпили, грязные улочки Каннаредже сливались с Сан-Марко. Ещё несколько переулков и до цели рукой подать. Здесь было куда тише и пустыннее. Вереницы мастерских с их утренней суетой остались позади. Подросток перешёл мост и нырнул в узкую щель, крутыми, потрескавшимися ступенями. спускавшуюся меж замшелых домов и закладывавшую причудливый крюк. Дойдя до низа, он вывернул из-под арки и уже собирался двинуться вперёд, как вдруг заметил одинокого прохожего, прихрамывающий походкой спешащего вдоль улицы. Невысокий седой оборванец, грязный и, похоже, больной. Многоделот замер, глядя ему вслед. Что-то знакомое чудилось ему в этом пожилом горемыке. Да и горемыка ли это? Шотландец вдруг ощутил, как заломило виски. Доктор Бениньо, потрясённо пробормотав: "Он и тут же ни о чём не успев подумать, крикнул: "Доктор Бениньо!" Он был готов к тому, что прохожий сейчас обратит к нему совершенно незнакомое лицо, но человек остановился и медленно обернулся. Это был он, доктор. Ветер шевелил неприбранные седые волосы. Изодранный камзол местами свисал лоскутами, а на грязном лице наперекор глубоким кровоточащим царапинам больным блеском сияли глаза. Гадилот двинулся навстречу врачу. Тот не сделал ни шагу, просто стоял и ждал. Шотландец остановился в нескольких футах, молча глядя в лицо Бениньо и замечая, что камзол того чудовищно грязен. А доктор вдруг тоже шагнул вперёд, и Гадилот почувствовал запах гари. Но по-прежнему молчал, лишь безмолвно добавляя те мелочи к обстоятельствам странной встречи. Бенниньо же вдруг улыбнулся. Господи Лотт, вы живы? Он помолчал, вглядываясь в застывшее лицо шотландца. Лотт, вы будто не узнаёте меня, что случилось? Я не чаял больше увидеть вас. Я чаял этого куда меньше, медленно проговорил Гадилот, не отрывая глаз от врача. И со мной всё и так понятно. А вот вы, доктор, что во имя святого случилось с вами? Я слышал на берегу выстрел и был уверен, что он направлен в вас». Губы врача передёрнулись будто от едкого вкуса. «Так и было, друг мой», — глухо отрезал он. Орсо, удалась его затея. «Банита уже готовился поднять якорь, когда я появился на берегу. А контрабандисты...» Они жестокий народ, и предателей они не прощают. На моё счастье, не каждый выстрел попадает в цель. А когда я скатился по камням, у контрабандистов уже не было времени проверять, жив ли я. Я порядком зашибся и до рассвета пролежал в обмороке. Брови Гадилота сошлись, на челюстях дрогнули желваки. Ужасно, пробормотал он, Бенинью поморщился, усмехаясь ещё шире. «Чёрт подери, я-то старый осёл был уверен, что всё отлично продумал. Какой идиотский финал красивой саги!» Юноша хмуро кивнул. «Верно. Только по вашему виду я бы скорее предположил, что вы заснули у очага». Усмешка Бениньо угасла, и он снова отёр лоб, оставив на грязной коже кровавый мазок. «Лот, и куда вы направляетесь?» Вдруг резко сменил он тему. Годилот на миг сжал губы, а потом ровно произнёс. Это неважно. Вы кошмарно выглядите, доктор. Лучше скажите, куда идёте вы? Я могу помочь вам. У меня есть кое-какие деньги. И опасность мне не грозит, в отличие от вас. Бенинью прерывисто вздохнул. Взгляд его заметался, и он неуверенно спросил: Помочь мне? Вы, господи Лото, ещё вчера вы стояли на самом краю пропасти. то было вчера, доктор, а сегодня всё иначе. Обвинения с меня сняты, я свободен, и вы можете рассчитывать на меня. Пришло время уплаты долгов. Эскулап лишь посмотрел шотландцу прямо в глаза, и взгляд его вдруг утратил нездоровый блеск, вновь став вдумчивым и проницательным, как прежде. "Лотт", мягко проговорил он. "Я очень благодарен вам, но вы пугаете меня. «Вы странно выглядите и странно себя ведете. Вы будто каменный». «Нет, доктор. Я просто понял, что пора делать выводы из своих прежних сумасбродств. Я так и не смог найти во всей этой истории правого, а потому решил, что буду на стороне сильного». Врач нахмурился. «Сильного?» «Лотте». «Погодите. У нас обоих была тяжелая ночь, и мы плохо понимаем друг друга. Хватит полуфраз. Что произошло за эти часы? Как вы успели так круто переменить свою судьбу? И что за философия о правом и сильном? Я не хочу умирать, доктор. Даже во имя большой цели или большой дружбы Пеппо не пришел на встречу, назначенную мной на берегу. А значит, он решил так же, и он прав. Поэтому я заключил с полковником Орса соглашение. Я сам пойду к Пеппо и принесу полковнику треть. И Орса прекратит его преследовать. Мне же обещано полное помилование. Полкоwnник сказал, что вторая треть давно у него. Гаделот помолчал и добавил медленно и раздельно. Третья же у вас. Верно? Я сам дал вам её. Как только флейта будет целой, Пеппа излечит её сиятельство, а та, конечно, не поскупится на награду. Я давно должен был додуматься до этого выхода, и не произошло бы столько бед. Ну уж как вышло. Игра кончена, все довольны, а вас тоже скоро забудут. Дело лишь за вашей третью. Отдайте её мне. Не забудьте, это я её добыл, и по праву это мой трофей. Бенинью смотрел на подростка, и в глазах его всё чётче проступало полное замешательство. Лотте. Постойте. Полковник Корса, раненый, вернулся в особняк, отрезал Гаделот, стискивая зубы. А вы снова на службе, и в случае успешного окончания дела жду повышения. Но Пеппа уже ждёт меня. «А что же я...» «Вы признаны предателем и подстрекателем к бунту в отряде. Вас считают погибшим, и я бы не разубеждал полковника, доктор. Отдайте мне третий, я помогу вам покинуть город и никому не скажу о нашей встрече». Врач с минуту смотрел Гадилоту прямо в глаза. Потом усмехнулся. А потом громко захохотал, снова хватаясь за правый бок. «Господи, Лотте, Лотте, Лотте!» пробормотал он сквозь смех. «Какая...» Незамысловатая, но правдоподобная ложь. Браво, тяжело дыша, он оборвал смех. Прекрасная история, ведомой акрорк. Дальновидный и расчётливый юный военный готов снизойти до жалкого старикашки, проигравшего по всем фронтам. Блестяще. Только мне не нужна вашей помощи, друг мой. Вы правы, игра кончена и победитель в ней один я. Он закашлялся, стискивая руками ноющие рёбра. отёр губы и продолжил. «Вы лжёте, Лотте. Каждым словом своей эпической басни. Я сам нанёс полковнику удар, и как врач я знаю, Орса едва ли переживёт его. Далее. Пеппа, конечно, ждёт вас. Но дай вам Бог подольше не оказаться там, где он ожидает, потому что он пришёл на ваш зов. Такой же юный дурак, как вы сами. И теперь флейта свободна от его притязаний. Она моя. И никто, слышите, никто не может мне больше угрожать. Я держу в руках жизнь и смерть, счастье и скорбь. Я не знаю, на что вы рассчитывали, Затев. Подобный жалкий фарс. А Годилот, слегка побледневший, но по-прежнему совершенно спокойный, проговорил в ответ. «Я рассчитывал, что вы себя выдадите. И не ошибся. Уж слишком мучезарно сияют ваши глаза для человека, только что потерявшего всё. Вы много лгали мне, доктор». Но я не знал, насколько много. Пришлось вас подразнить. Бениньо приподнял брови и трижды театрально хлопнул в ладоши. Вот оно что. Что ж, я вас недооценил. Неплохой ход, Лотта. А знаете, вы правы. Мне нечего скрывать и тем более нечего стыдиться. Он потёр ладони словно они озябли и произнёс сухо и жёстко, отбросив иронию. Я не бахвальюсь перед вами, Лотта. Я просто прошу вас уйдите с моего пути. Прошу всерьёз и искренне. Вы единственный во всей этой котермеч, я судьба никогда не была мне безразлична. Да, мне не раз приходилось подвергать вас риску, но я никогда не желал вам зла, клянусь, и даже тогда, на берегу, я негодовал на орса, задержавшего вас. Ведь я боялся, что без вас Пеппа не согласится пойти за мной. И в то же время я был невероятно благодарен полковнику, иначе мне пришлось бы от вас избавиться. Я отчаянно не хотел вам навредить. Лотта, для вас всё обошлось. Вас некому больше преследовать. Просто примите свою судьбу благодарно и идите своей дорогой, а мне оставьте мою. Губы юноши побелели. Мне раньше, чем услышу от вас всё, что мне нужно. Где Пеппа и что с ним? Лицо Бениньо передёрнулось. Он сам отказался от лёгкой смерти и выбрал тяжёлую и страшную. Но не мне его учить. «Стойте на месте!» Годелот шагнул вперёд. «Иначе что?» Врач побледнел, глаза сузились. Он отступил назад к парапету, ограждавшему канал, сунул руку за пазуху, медленно вытягивая тонкую тёмную тростинку с серебряными кольцами. «Иначе мне придётся пренебречь нашей с вами долгой приязнью». И поверьте, физическая сила вам не поможет. Шотландец сделал ещё шаг. И каким же вы сделаете меня? Слепым, как Пеппа, каменным, как герцогиня, или гнилым, как вы сами? Доктор оскалился, поднося флейту к губам. Неуклюжая метафора, но я могу её уточнить. Слепота, паралич, проказа. Пять шагов назад гадёлот Илья, исполню все три желания, как добрый джин из восточной сказки. Правда? А вы не разучились играть на флейте за столько лет? вкрадчиво спросил подросток, нобининь её покачал головой, будто тот сболтнул глупость. Не путайте флейту гамоляна с пастушьей дудкой, усмехнулся он. Ей нет дела до нотных знаков, лишь поднести её к губам, не боясь и не сомневаясь. Она сама вдохнёт волю кормчего и для каждой души споёт угодную той мелодию. В голосе бининьо зазвучал экзальтированный надрыв. Флейта ходуном ходила в его пальцах. Бледное лицо покрылось красными пятнами. Шотландец вёл глаза, глядя куда-то вдаль над плечом врача. Тот стоял как взведённая пружина, не отрывая взгляда от противника. А Гадилот вдруг молниеносно рванулся вперёд и резким ударом выбил флейту из рук врача. "Нет!" заревел Бениневский, вдивая руки как кот лапы в догонку юркой птицы. "Господи, нет!" А древний инструмент взмыл вверх. черкнув в воздухе серебряной искрой и кувыркая, ис полетел за парапет на встречу водам канала. Врач заметался вдоль каменной преграды. Он бессильно тянулся к своему скользящему божеству, будто пытаясь взлететь следом и что-то исступлённо кричал. Вдруг он полез на парапет. Неуклюже оскальзываясь, поднял ногу на изъеденную временем каменную кромку, оттолкнулся и ринулся в бездну. Гаделот рванулся за ним, уже готовый услышать всплеск. Внезапно внизу раздались сухой удар и короткий рваный хрип. Шотландец перегнулся через холодный камень. Во стены, поднимающиеся из канала и щетинившиеся в мурованными причальными крючьями, в леловой утренней тени покачивались привязанные гондолы. На дне одной из них в причудливой позе распростёрся доктор Бениньо. Чёрт побери, выдохнул годилот и бросился к лестнице, ведущей к причальному мостку. Бегом спустившись к воде и беззвучно барясь, он пробрался по узким гниловатым доскам, лепившимся к замшелой стене, и уцепился за высокий изогнутый нос гандолы. Врач не двигался. Флейта тускло поблескивая лежала под скамьёй. Ёнаша застыл на месте, держась за гладкое резное дерево и уже ступив одной ногой на борт. Затем осторожно шагнул в лодку. Подобрал флейту и остановился у тела Бенниньо. Несколько секунд смотрел на багровое лицо с искривлённым ртом, а потом сунул инструмент за пазуху и переступил обратно на мостик. Венеция была огромной, нескончаемой, безграничной. Годилот мчался по улицам, едва разбирая дорогу, сталкивался с прохожими, не оглядываясь, огрызался в ответ на брань и нёсся дальше. Он так и не сообщил о гибели полковника, но сейчас даже это могло подождать. Бениньо, человек, знавший, как текут реки по земле, а кровь по венам, почему движутся пальцы на руке и светила по небу, человек, посрывавший замки с запретных дверей, которые Гадилот никогда не посмел бы отворить сам. Человек за высоким лбом и сдержанной улыбкой, которого пряталась хищная тварь с ядовитой пастью. Человек, за которого он готов был умереть, а теперь просто отвернулся от его тела. Гадилот верил во всё, что говорил доктор. Даже в то, что все предметы состоят из мириад невидимых глазу частиц. Даже в то, что за океаном есть огромная неведомая страна, новый свет. Но только не в то, что его друг мёртв. Он, как всегда, упустил что-то, мечась меж берегом, от которого отчалил вожделённый Бонито и умирающим командиром. Что произошло там, на берегу? Подросток не раздумывал, он бежал назад к тратории, где всё ещё ждала у причала лодка. Устье канала вместе с отливом несло в море городской мусор. Склады чередой затемнели неподалёку, когда годилот достиг гаваника по Пьетро. Он наспех привязал лодку и рванулся на берег, оскальзываясь в прибрежной грязи. Кровавое пятно, оставшееся на месте схватки, темнело на влажном песке и изрытом множеством ног. Похоже, здесь уже побывали рыбаки. Но ему тут нечего было искать, и шотландец Апрометью мчался к складам. Он вырвался на берег, такой же пустынный, как и прежде. Разве что белого крыла уже не было в зелено-лиловой морской дали. А у оконечности короткого каменистого мыса покачивался на мертвой утренней зыбе наполовину обугленный остов заброшенного корабля. Там и сям курящийся клочковатыми столбиками грязно-серого дыма. «Господи!» — шепот оцарапал пересохший от бега горло, и гадилот закашлялся. Затем с трудом вдохнул и бросился к мысу. Остановился у кромки воды, лихорадочно оглядывая пустой берег. Запах гари, зола на одежде. Тяжелая и страшная смерть. «Пепо!» — заревел он, то ли действительно надеясь дозваться, то ли просто выплескивая в этом вопле усталость, отчаяние и безысходность этих бесконечных суток. «Пепа!» «Служивый!» «Эй, да будет орать, ваш благород...» Смущённо раздался за спины простуженный голос. Годилот обернулся. Позади стоял оборванный рыбак, такой морщинистый и смуглый, что даже сметённому шотландцу невольно почудился запах коптильни. «Ты это...» — пробосил он, откашливаясь. «Брата, что ли, ищешь?» «Да...» — глухо отрезал шотландец. Рыбак стянул с головы драную шляпу и хмуро посмотрел куда-то вбок, отчего у юноши нехорошо захолодело внутри. Это ты, погоди, горевать служивый, может, то и не он, пробормотал рыбак. Где? подле лог шагнул к нему и схватил за грудки, сгребая ткань грязной рубахи. Где? прорычал он, а рыбак бегло перекрестился. Да это тут-то Мертвяка приливом вынесло. Нехороший мертвяк, глаза завязаны, и ван парни хлопочут. Поди ж ты глянь. Гаделот ощутил, как подкосились ноги. Он ототолкнул рыбака и рванулся к прибрежным камням, вклинился в неказистую группу мужчин, разом замолчавших будто от выстрела и замер глядя на распростёртое на камнях тело. В полной тишине опустился на колени. "Папа", прошептал он полувопросительно, словно боясь разбудить друга. Пеппа протянул руку и сжал холодную ладонь, всё так же ошеломлённо глядя в синевато-бледное лицо с глухой чёрной повязкой на глазах. Потом перевёл взгляд на пальцы. Ногти были содраны до живой плоти. На когнях виднелись кровавые пятна, уже успевшие подсохнуть за время отлива. Сам собой вдруг всплыл в памяти тот жаркий июньский день и заросли бурьяна. Как же давно это было? Пеппа Позвал он требовательнее, и вдруг, сбрасывая цепенение, рванулся к другу, обхватывая его шею под челюстями, и принялся искать биение пульса. «Пеппа! Да отойдите все к лешему! Чего пялитесь?» «Чёрта с два, а!» — бормотал Годилот, растирая ледяные руки. «Чёрта с два ты сдохнешь, слышишь? Попробуй только сдаться!» «Да ладно, ну! Ты не такой! Ты не можешь загнуться от ложки солёной воды в глотке! Ты же сам выбрался на камни!» Даже не думай сейчас являться на тот свет. Полковник сперва тебе всыплет, а потом и ко мне пожалует. Ну уже, брат. Он шептал этот вздор, чувствуя, как слова застревают в пересохшем горле и соль шершавыми комочками скатывается в ладонях. "Тепа!" зрычал шотландец, приходя в неистовство. "Тепа, чёрт бы тебя поддрал!" Он наотмах ударил друга по щеке, а потом снова, уже не пытаясь дозваться лишь охваченный слепым отчаянием, потеряв самообладание, замахнулся в третий раз, как вдруг послышался хриплый кашель. Гадилот застыл в нелепой позе, занесённой для пощёчины рукой о пепел, повернул голову и царапнул пальцами по груди, будто сбрасывая что-то душищее. "Лотте", -э», пробормотал он. Шотландец выдохнул, опуская руку и обхватывая ладонями голову, от накатившего облегчения заныли виски. «Господи!» — пробормотал он. «Пеппа! Ты жив! Мерзавец! Слава Богу!» Пеппа с трудом приподнялся на локтях, неуверенно поднял руку с изранеными пальцами, словно ища что-то в пустоте, и снова уронил. Затем провёл ладонью по камзолу. «Пуговицы! Их было шесть!» В невнятном голосе прозвучала озабоченность. «А теперь четыре! Где ещё две?» Что? Гаделоц стряхнул головой и нахмурился. Какие пуговицы? Но Подуанец не слышал. Он продолжал ощупывать камзол, застревая пальцами в прорехах, выдёргивая нитки, раз за разом пересчитывая пуговицы и что-то бормоча. Гаделоц смотрел на него в молчаливом оцепенении, а Пеппа вдруг коснулся щеки и поморщился. Какого чёрта ты мне врезал? Вдруг спросил он совершенно обычным тоном. Будто в голове его щелкнула какая-то незримая шестеренка. Солдат, все еще не отряхнувший смятенье, огрызнулся. «Я тебе еще не так врежу!» Он грубо схватил друга за плечи и до хруста сжал. «Пеппа, что с тобой? Ты ранен? Встать сможешь? Да что здесь вообще ко всем чертям?» Юноша сумбурно спрашивал о чем-то еще, не дожидаясь ответов, встряхивая друга за плечи, глотая слова, а Пеппа вдруг тоже медленно сжал его плечо. «Лот, ты успокойся», — мягко и отстранённо произнёс он. «Я цел. Только холодно». Годилот вдруг ощутил, что ему становится уже совсем не по себе. Это спокойное, прохладное немногословие было ещё более неестественным, чем недавний бред о пуговицах. И на миг ему почти показалось, что он обознался. Что этот бесстрастный человек в мокром камзоле вовсе не Пеппа, а какой-то чужой страшноватый тип. до которого он бессмысленно пытается дозваться дореким именем. Это чувство было таким выворачивающе жутким, что в Годилоте, как всегда, в момент страха проснулось бешенство. А мне наплевать, что тебе холодно, рявкнул он. Зачем ты сюда притащился, безмозглый идиот? Ты в кои-то веки был в безопасности. Пеппер равнодушно пожал плечами. Ты меня позвал, значит, я был тебе нужен. Но Годилоту было ни до аргументов. Злость клокотала в нем, перекипая через край усталого разума. — Да, я позвал. Позвал, как жалкий эгоист. Так что же, нельзя было послать меня ко всем чертям? А если бы я позвал тебя в ад, ты бы и туда приперся? — Да, — сухо отозвался Пеппа, — и перестань на меня орать. И так голова в осколки. Неистовствующий шотландец осекся, будто от тычка по губам. Нахмурился он, разом теряя запал. «Почему у тебя завязаны глаза?» «Это прощальный подарок доктора», — скупо ответил тот. «Какой к черту подарок?» Годилот ощутил, как внутри что-то сжалось, а оружейник невыразительно пояснил. «Я пытался его убить. Он мне отомстил». Шотландец молчал еще секунду, словно ожидая пояснений, но Пепе молчал. Неловкой россией настягивая на груди мокрый комзол с заметно дрожащими руками, Гадело решительно поднялся на ноги. Так всё. Эти чёртовы сутки пора закончить, прилив начинается. Нужно уйти отсюда, обсохнуть и хоть что-то съесть, а разговоры подождут. Вставай. Папа принял протянутую руку, не твёрдо встал, однако не двинулся с места. Глотта Так же бесцветно заговорил он, и шотландец вдруг заметил, что холодная рука задрожала сильнее. Ты прав, у нас обоих была паршивая ночь. Только... Лотто, я не могу. Я спрошу, а ты просто ответь, ладно? Это прозвучало не более странно, чем прежде, но на душе у Гадилота стало совсем нехорошо. Валяй, спрашивай. Хмуро обронил он, следя, как бьющая Пеппа дрожь все усиливается. Лотт. Ты ведь остался на берегу с полковником Орса. И хотя прямо в голове у шотландца кто-то грубо и чётко произнёс: "Не надо", он глухо ответил. Да. А ты знаешь, где он сейчас? Наглец в голове съёжился и умоляюще шипнул: "Не надо". Да. Хрипло выговорил гадёлок. Оруженик на секунду запнулся, а потом твёрдо и спокойно сказал: Я должен с ним встретиться. Сегодня. Сейчас. Тот в черепе забился и что-то торопливо забормотал, но шотландец лишь снова встряхнул головой, пытаясь заставить болтуна замолчать. Я отведу тебя к нему, ровно промолвил он. Но не сейчас. Ты сам не свой. А Пеппа, всё ещё опиравшийся на руку друга, вдруг судорожно сжал его пальцы и заговорил, сначала запинаясь и ища слова, а потом всё быстрее, будто внутри оттаивал и извливался наружу ледяной валун его недавнего спокойствия. «Именно поэтому и должен. Потому что разумнее сейчас отправиться с тобой в троторию, согреться, надеть сухую рубашку, поесть, выговориться и несколько часов поспать. Но тогда всё в голове как-то обомнётся. Всё встанет на хоть какие-то, но места. И опять начну думать о последствиях, и тогда я не решусь. Я должен сейчас, пока сам себе кажусь сумасшедшим, и могу действовать неразумно, даже если потом пожалею. Он сыпал словами всё сильнее, дрожа, и вдруг осёкся. "Лотт", тихо и почти умоляюще протянул он. "Ты мне кажется, от чего-то, что ты меня боишься?" Я всё понимаю, я сам себя пугаю сейчас. Я даже не спросил, как ты пережил эту ночь, хотя только о тебе и думал, но у меня не получается по-другому. Ты прости на меня. Меня изнутри разбирает. И на всё наплевать, и думать ни о чём не могу, и почему-то жить хочется как никогда. Лотт, пожалуйста, не упрямься. Я знаю, тебе не до моих причуд. Просто скажи, где найти полковника, я сам попохватит. Он барвал Гаделот, он не хотел этой резкости, но в горле стоял ком и от дистилковой горячности друга на плечах будто тяжелел какой-то многофунтовый камень, всё ниже пригибающийся шотланце к земле. Я никуда тебя сейчас не отведу, понял? почти грубо отрезал он. Он жаждал ответного взрыва, но Пеппеню вспылил. Лишь отёр капли воды всё ещё сочащиеся на лицо с мокрых волос. Лод, ты какого чёрта Мастерено пробормотал он, вдруг утратив лихорадочное возбуждение. Ты сердишься? Погоди, ты просто не понимаешь. Я всё понимаю. Годило сорвался на крик, отвернулся от друга и ударил кулаком по нагромождению валунов. Хотелось выть, орать в несправедливые небеса, требую, чтобы они немедленно сейчас же что-то изменили. Только равнодушная, блёклая синева едва набиравшая дневной цвет Была слишком высока для беснующейся внизу человеческой песчинки, и не было ни нужных слов, ни времени на их поиски. Снова обернувшись к Пепе, он заговорил, холодно чеканя слова. «Да, я знаю, что полковник Орса твой отец. Он сам мне об этом сказал. И еще сказал, что очень ждал вашей встречи, и еще, что весь смысл был в тебе. Полковник был этой ночью здесь, в гавани. Хотел остановить доктора Бениньо, а я помешал. Я влез между ними со своей дурацкой убежденностью, что так надо. И пока мы дрались, доктор смертельно ранил полковника кинжалом. Я провел у его постели всю ночь. На рассвете полковник Орса умер. Это я виноват. Гадилот выговорил все это и замолчал, глядя Пеппа прямо в лицо. Стиснул челюсти и кулаки, ощущая, как во рту разливается солоновато-металлический привкус. А тот молча дослушал, поправил зачем-то повязку на глазах. Потом снова поправил, бессмысленно ощупывая нитки на неровно оборванном крае. А затем без выражения ответил. «Вот как. Ну что ж, спасибо, что сказал напрямик. С души уже от тайн воротит». Шотландец тяжело втянул воздух, от этого вновь вернувшегося спокойствия стало ещё гаже. "Пеп, брат, ты не надо". Оружейник медленно вытянул из повязки длинную нитку и теперь накручивал её на палец ровным механическим движением. "Я же знаю, как мир устроен. В нём ничего дрямового нет, и чудес тем более. Это я так занесло". Гаддилот ещё подбирал слова, а Пеппа снова протянул руку. Помоги отсюда выбраться, как бы шею не сломать. Крохотная лодка скользила по зелёной канальной воде. Шотландец механически взмахивал вёслами, стараясь не смотреть на Пеппу, сгорбившегося на корме. Тот не шевелился, лишь что и дела начиная мелко судорожно дрожать. Снова будто на зло вспомнились июнь, бурьян и солёный запах крови. И Гадилот вдруг понял, что Пепа снова такой же, как тогда, исхлёстанный до полусмерти, замороженный в молчаливой злобной тоске. И снова непонятно, как говорить с ним и где дотронуться, чтобы не сделать ещё больнее. Пепа неподвижно сидел на скамье, чувствуя, как хмурый взгляд Гадилота порой осторожно касается его лица. Он растерян В этом вообще весь лот. Не выносит, когда не понимает чужих чувств, особенно если себя считает виноватым. Только как объяснить ему? Оруженик вздохнул и потёр глаза, обведённые тянущимися кольцами боли. Наверное, он должен что-то чувствовать. Ведь мир вывернулся наизнанку, разошёлся по швам и скрылся заново, и чёрт его знает, как теперь в нём жить. Только думать сейчас нужно не об этом. Он едет к телу отца, отца, о котором он узнал несколько часов назад и которого сразу потерял. Поэтому Лота и смотрит этим странным взглядом, изнывая от тяжёлого молчания. Но что говорить? Как объяснить другу, что он совершенно ничего не чувствует, что душа и разум равно мертвели, уже не способные ничего вместить. Он не знал этого человека и не мог думать о нём как об отце. Его отцом был Герман, а кем был полковник с суровым голосом в ночной тишине развалин крепости, жаром фонаря приблизившегося к лицу. Грозным силуэтом опасности подстерегающей повсюду. Тенью, за которой он попытался было погнаться, но так её и не догнал. Попосильнее сутулился, стягивая камзол так, что затрещали нитки. Разве ему мало того, что он остался жив? Разве мало сидящего впереди друга? Что за дурь живет в человеке, что ему всегда нужно больше, чем ему дано? А ведь есть еще то самое, прячущееся за черной повязкой, от одного воспоминания, которым холодеют пальцы и начинает подташнивать от ужаса. Но на это сейчас совсем не осталось сил. А лодка меж тем ткнулась во что-то с деревянным стуком, и гадилот положил весла на дно. Хозяин хмуро протянул шотландцу ключ. "Что, чин-чинам служивый?" заверил он, подозрительно зыркнув на Пеппа, но промолчал. Гадело двинулся к лестнице, сжимая ключ в руке так, что бородка впилась в ладонь. Пеппа молча шёл следом. В таком же молчании они дошли до запертой двери. Шотландец тамкнул замок, впуская друга в тёмную комнату, всё ещё полную запаха свечного чада. подошел к окну и приоткрыл одну ставню, слегка рассеивая темноту. Камзал полковника все так же лежал на столе. Оплывшие комочки воска застыли в рогах шандала. С полотна, лежащего в миске, на стол натекла уже подсыхавшая темная лужица. По постоящей у самого порога нерешительно повел головой, а гадилот взял его за локоть и подвел к койке, где под тощим покрывалом угадывались очертания тела. Осторожно, будто над спящим склонился над постелью и потянул за край покрывала. Лицо полковника было спокойным и чуть усталым. Шрамы слегка выделялись на бледных губах. Волосы взбились и теперь беспорядочно лежали на подушке, на лбу и плечах словно растрёпанные сильным ветром. Пепа тихо опустился на колени, потянулся вперёд, дрогнувшими пальцами провёл по медно-желтоватому лбу, убирая непослушные пряди. скользнул по лицу, а потом коснулся неподвижной руки. Холодное, пробормотал он чуть растерянно. Германо. Его добродушный мастеровитый отец давно покинул его. Столь давно, что у Пеппа остались лишь зыбкие воспоминания и глухая недоумённая тоска маленького ребёнка, так и не сумевшего понять, почему он теперь один. Будто образ на стене церкви к нему обращаешься в беде или сомнении, надеясь на его чудотворную силу, но уже почти не веришь, что когда-то этот человек ходил по земле. А эта холодная рука была осязаемой, с мозолями от рукояти клинка, с впадиной от кольца на безмянном пальце, с рубцом на тыльной стороне. Этот человек был только вчера. Он существовал в безумной жизни Пепа, прячась в глухой тьме его слепоты живой и настоящей. Всего несколько недель он заботился о едва знакомом мальчишке. Он хотел знать, что сумел защитить. Он платил за врача и еду, за вот этот камзол и сапоги. Он так ничего и не попросил взамен, так и не узнал, как много Пеппа думал о нём, так и не услышал даже простого спасибо. Так и не успел стать никем, кроме сурового голоса и жара фонаря. И вот же оно, самое время. Не спешить уже некуда, и некого бояться и не нужно никаких уловок, и так много можно сказать. А он уже не дышит. И рука всё никак не согревается. Гаделоц стоял у окна, глядя на Пеппу, замершую возле койки. Тот молчал, держа в ладонях руку полковника и сосредоточенно её ощупывая. Шотландец неслышно шагнул ближе и понял, что Пеппа медленно растирает холодные пальцы орса, словно пытаясь их отогреть. Оружинник вдруг остановился, осторожно опустил руку обратно на постель и обернулся к Гэддилоту. На его лице застыло странное выражение беспомощного недоумения, будто он лишь сейчас понял, от чего эта рука холодна. "Лотт?" растерянно прошептал он, и губы слегка исказились. Его нет. Но ведь он же только вчера был. Царапина на подбородке это Цирюльник торопился. И рубец это я ударил его фонарём. Всё так обычно. А его просто нет. Я ведь написал ему письмо такое идиотское. Я так хотел, чтобы он знал. Лото, чёрт подери, его нет, понимаешь? Он так и не узнает. Папа вдруг замолчал, словно от пощёчины. Шотландец замер, ощущая, как снова накатывает страх. А оружейник закусил губу, медленно сгрёб повязку на глазах и потянул вниз. Несколько секунд всё так же стоял на коленях, не разжимая кулака со стиснутым в нём лоскутом и не размыкая век. Учащённо задышал, словно перед прыжком в пропасть и резко распахнул глаза. Безумные, потерянные, они заметались, как вспугнутые птицы и сфокусировались на лице гадилота. Ещё несколько вязких мгновений подростки молча смотрели друг на друга, до отказа натягивая струну этого взгляда. А затем Пеппа медленно отвёл глаза, обернулся, деревянно прямо держа спину, посмотрел в лицо отца и хрипло вдохнул, будто подавившись. О, господи. Коротко отсё к онтоном человека, глядящего, как на него несёт целовина и знающего, что бежать бессмысленно. Господи, нет. Нет, нет. Вдруг надсадно зарычал подросток, хватаясь обеими руками за край койки, с глухим стуком впечатываясь в него лбом. Гаделот потом не раз пытался вспомнить эти страшные минуты, и всё не получалось. Как он бросился к Пепа, которого трясла крупная дрожь, как сжимал друга в объятиях, а тот заходился сухими рыданиями, выкрикивал что-то бессмысленное и рвался из рук, как на шум примчался хозяин, уже готовый увидеть драку. Застыл в дверях, что-то порываясь казать, и ошарашенно открывая и закрывая рот. Как трещали лохмотья камзола, расползаясь на плечах. Как Пеппа давился слезами и надрывно кашлял. Как Годилот яростно махал свободной рукой от дурень хозяин, хлопал глазами и все не понимал, что он тут лишний. А Пеппа вдруг затих, тяжело дыша, и отстранился от Годилота, сжимаясь в комок. Неловко утер рукавом лицо и нашарил на полу снятую повязку. Потом повернулся к хозяину, все еще топтавшемуся на месте. «Это был мой отец». Глухо и устало отрезал он и, прерывисто переведя дыхание, попросил. «Принесите нам вина. И поесть». Хозяин все еще не смело подошел к странному парню, взял из ободранных пальцев монету и кивнул. «Сию минуту, мессер Орса». А Пеппо медленно перевел на Гадилота мутный взгляд опухших глаз. пробормотал он. Я тебя вижу. Уже перевалило за полдень. В приоткрытые ставни сочились городской шум и гниловатая сырость канала. На столе быстро пустел второй кувшин. Папа уже снова завязавши глаза, кружкой лил в себя вино. Гадилот сидел по глотку, испытывая лишь чудовищную усталость и почти невероятное облегчение. Он чувствовал, как после истерики в душе Пеппа встал на место какой-то вывихнутый сустав, и предпочёл сегодня усмирять пьяное бойство друга, чем опять биться о ледяную стену его мёртвенного спокойствия. Ароженик вылил в стакан Гадилота последние капли и постучал пальцами по стенке кувшина. Первыи в жизни хочется надраться, совершенно трезво проговорил он. И никак. Шотландец потёр слепающиеся глаза. Я сейчас сидя засну, пробурчал он. Пп. Чего ты повязку не снимешь? Ставню прикрытой, ей-богу, мне до смерти хочется тебе по-настоящему в глаза посмотреть. Но оружейник только помотал головой, машинально оправляя повязку. Не хочу. Мир Я и не представлял, что он так ужасен. Он слишком велик для меня, слишком сложен, и я не сумею в нём жить по-другому. Чушь, нахмурился Гаддилот, люди задумлены зрячими. Ты привыкнешь. Я вообще признаться не понимаю, что за блажь пришла Бениньо. Пепл усмехнулся. Он всегда мечтал быть богом. Это был его шанс. Мразь, пробормотал Гаддилот, потирая ноющий висок. Не представляю, что ты пережил. И не надо. Пеппа залпом допил вино и отставил кружку. Никому не надо знать, как голову протыкают горящим факелом. Он потряс кувшин и разочарованно поморщился. Поздно о чем-то жалеть, брат. Все закончилось, и можно попытаться жить дальше. Только вот самого главного я не сумел. Он ушел. Вместе с Флейтой. Он совершенно сумасшедший лот, и один дьявол знает, что он теперь наворотит. Я пытался хотя бы повредить флейту, если не убить эту сволочь, но флейта цела, и хуже всего, что она слушается его. Гаделот нахмурился усилием, пытаясь вернуть себе ясность мыслей. "Э-э", проговорил он глухо. "Он не ушёл. Вот, возьми. Это твоё". Оружейник секунду сидел неподвижно, а потом не смело стянул повязку на лоб. Гаделот протягивал ему тонкую тростинку с тёмя блестящими кольцами. Поп вытянул руку и осторожно коснулся пальцем старинного тёмного дерева. "Это она?" неверище пробормотал он. "Да", просто ответил шотландец. "Красивая ей-богу, и такая безобидная с виду". Поп бережно взял флейту кончиками пальцев, невесомо проводя по ней второй рукой. "Тёплая", прошептал он. "Как живая". И вскинул голову, вдруг бледнея. А он. Он жив? Не знаю, отрезал годелот. Из всей этой безумной истории я понял одно. Ты был прав. В лейте нельзя находиться в слабых руках. Только вот тут-то и задача, руки остались всего одни, и поэтому ты не вправен ныть о мире, который слишком велик и сложен. Не вправе жаловаться, что ты недостаточно силён, добр или честен, но у тебя нет выбора, Пеппа. Тебе придётся стать таким, как надо. Как хочешь, но придётся. Ты отвечаешь за эту жуткую вещницу и переложить её тебе не на кого. Так что все жалобы сегодня, брат. А завтра начинается новая жизнь.